Им не удалось обнаружить в облаках йодистое серебро. Таинственные ядра. Быть может, туча живет по иным законам, чем туман в лаборатории. Или не йодистое серебро, а другие, неведомые еще ученым, аэрозольные частицы управляют ее поведением. Маленькую частицу... Трудно обнаружить даже в специально приспособленных для этого лабораторных условиях. Ведь она немногим больше молекулы. Попробуйте отловить ее в тучи. Когда многократные опыты не принесли никакого результата, а зонды постоянно возвращались пустыми, как невод в сказке про золотую рыбку, наступила многолетняя полоса растерянности в науке. Похоже, что все мыслимые и немыслимые способы добычи частицы из тумана были опробованы, когда в светлые головы ученых пришла гениальная по своей простоте идея. Зачем гоняться за частицами по облакам, если их можно преспокойно дожидаться на Земле? Осадки, капли, снежинки, градины прекрасно доставят ценный для ученых материал прямо в руки исследователей. Тут-то и начинаются самый захватывающий этап операции — таинственные ядра. Сотни градин были разрезаны на тонкие пластинки. В холодильных комнатах исследователи часами вглядывались в их прозрачные срезы через мощные микроскопы. И вот неожиданность. Градины были полны пылинок. Однако они не годились для образования полноценного ледяного кристалла. Точно такие же частицы можно было найти не только в любой градине, но и в любом ледяном кристалле, и даже в дождевой капле. Их очень много, но какая из них была той единственной льдообразующей, которая дала начало росту градин, было неясно. Когда слишком много претендентов, трудно выбрать достойнейшего среди равных. Ни один десяток лет... Проницательный глаз электронного микроскопа всматривался в частицы, пытаясь выведать их тайну. Может быть, среди них все же прячутся частицы йодистого серебра? Но исследователи лишь убедились в своей полной неудаче. Должно было появиться на свет свет Новое поколение электронных, еще более мощных микроскопов, чтобы среди множества неактивных частиц обнаружить те, ради которых создавались и разрушались теории и гипотезы возникновения осадков. Удалось не только их обнаружить, но даже определить, из чего они состоят. С этого момента, чтобы отличить их от прочих частиц, их стали называть льдообразующими ядрами. Чаще всего льдообразующие ядра это окислы металлов, соли металлов и сажевые частицы. В облаке они выполняют ту же роль, что и йодистое серебро в лабораторном тумане. Стоит им попасть в облако, как оно заряжается дождем или градом. Конечно, их не сравнить с йодистым серебром, которому достаточно всего минус 4 градусов Цельсия, чтобы превратить воду в кристалл. Природным частицам нужен мороз покрепче минус 10, минус 15 градусов Цельсия, а некоторые образуют ледяные кристаллы лишь при минус 20, минус 30 градусах Цельсия. Правда, даже обидно, что чемпионский титул принадлежит веществу, в природе почти не встречающемуся. Неужели искусственный чемпион непобедим? Тогда почему вода на поверхности Земли замерзает при нуле градусов? А пока одними из наиболее активных природных ядер можно назвать сажевые частицы, во множестве находящиеся в околоземном слое атмосферы. Мы не случайно столько внимания уделили крохотным ядрам. В нашей истории они должны сыграть главную роль. Дирижер небесного оркестра.